Глава седьмая Наверное, если бы я был средневековым сеньором, наподобие, скажем, того же рыцаря Роланда, в те дни, когда куда ни швырнешь кирпичом, обязательно шарахнешь по башке какого-нибудь мага или звездочета, и люди то и дело в кого-то превращались, это явление меня бы нисколько не удивило. Я сказал бы просто. «А, так Дживса заколдовали и превратили в Китикета? Жаль». Но что сделаешь, такова жизнь. После чего и думать бы об этом забыл, и распорядился бы, как обычно, чтобы подали трубки и несли сюда кубки и позвали ко мне скрипачей. Но в наше время такой благодушный взгляд на вещи понемногу утрачивается, так что врать не буду. Я испытал глубокое потрясение. Я воззрился на пришельца, чувствуя, как глаза мои вылезли из родных орбит, словно улиткины рога, И выпученные заходили туда-сюда. "Китикет", сдавленным голосом воскликнул я. Он нахмурился и покачал головой как заговорщик, когда его товарищ по заговору ляпнул что-то неуместное. "Медоус", уточнил он. "Что значит Медоус? Это меня так зовут, пока я нахожусь у тебя в услужении. Я твой слуга". Меня осенила догадка. Я уже говорил, что портвейн, которым я на пару с Эсмондом Хаддеком, пожалуй, все-таки немного злоупотребил, был добрым старым вином, долгой выдержки и отличался изрядной крепостью. И вот теперь мне подумалось, что, возможно, в нем содержалась еще более сокрушительная сила, чем я поначалу определил, и что леди Дафна Винкворт на самом деле была права, сочтя меня пьяным в дребезге». И я уже готов был повернуться на бок и обратить лицо к стене, чтобы отоспаться, но Киттикотт продолжал развивать свою мысль. Твой лакей, твой камердинер, твоя персональная обслуга. Все очень просто. Дживс приехать не смог. Что? Именно так. Ты хочешь сказать, что Дживса со мной не будет? Не будет. Я вместо него. Что это ты делаешь? Обращаю лицо к стене. «Зачем? Разве ты не обратил бы лицо к стене, если бы оказался в этой мышеловке, где тебя считают Гасси Финкнотлом, а ты остался без Джейвса, без его поддержки и совета?» «О, Господи! О, черт побери! О, проклятие! Почему Джейвс не смог приехать? Болен он, что ли?» «По-моему, нет. Я, конечно, не специалист в области медицины, но когда я его видел в последний раз...» Вит у него был цветущий и витаминизированный. Глаза блестящие, румянец во всю щеку. Нет, положительно, Дживс здоров. А помешало его приезду то, что его дядя Чарльз здесь дворецким. Как это могло ему помешать? Мой дорогой Берти, напряги свои умственные способности, если они у тебя имеются. Дяде Чарли известно, что Дживс присматривает за тобой. Дживс наверняка еженедельно пишет ему письма, извещая о том, как ему хорошо у тебя работается и как он ни за какие коврижки не сменит этого места на другое. Ну так подумай, что получится, объявись он вдруг в качестве слуги Гасси Финкнотла. А я тебе объясню, что... У дяди Чарли возникнут подозрения. Тут что-то не так, скажет он себе. И не успеешь ты глазом моргнуть как он бросится отдирать твои накладные бакенбарды и выводить тебя на чистую воду. Ясно, что Дживсу нельзя было приезжать. Да, в его словах что-то есть, вынужден был признать я. Однако негодование во мне все еще бурлило. Что же это он меня не предупредил? Ему самому это пришло в голову только после твоего отъезда. Но почему бы ему не уладить это с Сильверсмитом полюбовно? Такую возможность мы с ним обсуждали. Но Дживс сказал, что его дядя Чарли из тех, с кем ничего невозможно уладить полюбовно. Это человек твердых принципов. Подкупить можно всякого человека. Но не Дживсова дядю Чарли. Ты не представляешь Берти, что это за личность. Когда я приехал и увидел его, у меня поджилки затряслись. Помнишь, какое впечатление произвела на царицу Савскую первая встреча с царем Соломоном? Вот и со мной было примерно то же. Мне и в половину несказанно было, — пробормотал я про себя. Если бы не Куинни, которая увела меня от его сурового лика и дала подкрепиться рюмочкой кулинарного хериса, я бы, наверное, где стоял, там бы и рухнул в обмороке. Кто это Куинни? Ты еще с ней не знаком? — Горничная. Замечательная девушка. Обручена с полицейским по фамилии Добс. — Ты когда-нибудь пробовал кулинарный херес, Берти? Занятная вещица! Я почувствовал, что мы уклонились от темы. Сейчас было не время для легкомысленной болтовни насчет кулинарного хереса. — Да послушай ты, черт возьми! — Ладно, хорошо, я понял, почему Джив сдал задний ход и не приехал. Но ты-то почему здесь очутился? Не понимаю.